Продолжал рыдать он. «У нас в России тоже не лучше, — пытался я успокоить его. Мне тоже обидно, что в тюрьму попадает алкаш, укравший на базаре помидор, а не директор завода, устроивший заказное убийство своему конкуренту. Мне жалко и проституток, вообще никому не приносящих зла, а не честнее многих жен, которые по загадочной причине вытягивают из своих мужей все, что могут, причем учитывая, Общество считает их порядочными. Но все это мелочи по сравнению с вечностью. Помнишь у Гавриила Державина? Река времени в своем течении Уносит все дела людей И топит в пропасти забвения Народы, царства и царей. А если что и остается Под звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется. и общей не уйдет судьбы. — Это успокаивает, — ухмыльнулся кот, и слезы у него мгновенно высохли. — Тогда, может, продолжим беседу об английской жизни, о судах, о полиции, о театрах и литературе, о Национальной галерее и о Великом Шекспире, о структуре правительства, о башмаках и сургуче, капусте, королях. подмигнул мне кот, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях? Разве король червей не учил? Начни сначала и продолжай, пока не дойдешь до конца. Когда дойдешь, кончай. Но как я мог закончить, не протащив английский характер через любимый Лондон? И со свечкой искали они, и с умом, С упованием и крепкой дубиной, Понижением акций грозили притом И пленяли улыбкой невинной. Возвращение блудного сына. Дорис. Мистер Клипстайн, вам нравится Лондон? Крампакер. Нравится Лондон? Нравится Лондон. Нравится Лондон. Что скажешь, Клип? Клипстайн. М-да. Мисс. а <связывающие> Хм... Лондон — вещь! Лондон — весьма! Крампакер! Абсолютный блеск!» Томас Эллиот Все автострады мира одинаково безлики и унылы. Они затягивают сон и мизантропию, и вдруг забываешь, где находишься и какого черта тебе тут надо. Неужели это Англия через 30 лет после болезненной разлуки сошла бы и за Нидерланды, и за Испанию, и за Софрино? Все одно, все прекрасно, все отвратно. И пути отсюда нет. Бескрайние автострады с видимостью зелени по бокам, как прелюдия к космосу, исподволь подготавливают к тягостному коловращению в пространстве. Чеширский кот безмятежно похрапывает в мешке, куда его пришлось затолкнуть во время прохода через английские кордоны. Закон тут тверд, как челюсти джентльмена. И всех бедняк-зверей в обязательном порядке полгода томят в карантине. Ни справки, ни заступники из правительства помочь не в состоянии. Да и стоять в очереди за английской визой и проходить собеседование в посольстве кот решительно отказался. Этот ритуал не для чеширских джентльменов. Мы прилетели в аэропорт Хитроу. Я успел порадоваться бесплатным и удобным тележкам для багажа. Цветущий Крис встретил у причала любезную улыбку, крепкое рукопожатие и никаких объятий. Набоков. Наша встреча на вокзале Виктория в 1919 году осталась в моей памяти яркой виньеткой. Отец, раскрыв помедвежье объятие, приближается к своему чопорному брату, а тот отступает, повторяя «Мы в Англии!» «Мы в Англии!» Мой старый приятель принадлежит некой чаровательной породе «Лошадино-мордых англичан-аристократов. Моя мечта!» А к Круглолицым потомкам Джона Буля. Они добродушны на вид, но раздувают ноздри от гнева, Если официант запаздывает со счетом. Черный кэп с просторным салоном на пять человек с двумя откидными местами. Будучи в душе водителем, постоянно напрягаю ноги и судорожно торможу,